Глава 23. Поселок встретил тишиной и слепо шарящими по полю лучами прожекторов. Световое представление закончилось, но тварей видно не было. Солдаты стояли на земляном вале во всеоружии, следя за пятном света, выискивающим противника. Дом, где прятались нижегородцы, снесли подчистую, оголяя с этой стороны форпост, но, видимо, им было все равно. Руины каменного особняка тлели в ночной темноте. Камень был настолько раскален, что местами видны потеки. Поджигателем смерть от огня. Достаточно логично, охотник стал дичью. Я приблизился к стене. С нее в длинном прыжке соскочил Али, мягко приземляясь на мощные лапы. Доспех издал металлический скрежет, когда питомец потерся боком. Он уже не был так испуган, я посчитал это хорошим знаком. Али зарычал, смотря мне за спину. «Хорошо, что вы прибыли!» — услышал я голос колобковатого генерала. «Тут я соглашусь». Я не стал оборачиваться, подождал, пока меня обойдут. Толстяку составлял компанию «Ивнин». Как всегда прямой, будто проглотил черенок от лопаты, лицо спокойное, даже безмятежное. «Кто отдал приказ убить новгородцев?» — поинтересовался я. «Никто не посчитал нужно мне ответить» но по поджатым губам Ивнина и его эмоциональному взрыву я все понял. В эмоциях полковника был гнев и сочувствие. Человек, отдавший приказ уничтожить два десятка союзников, так себя не чувствует. А вот со стороны толстяка сквозило тревогой, быстро перерастающей в страх, по мере того, как молчаливая пауза затягивалась. Ивнин по долгу службы не считал себя обязанным разглашать, а уж тем более оправдывать решение командования перед гражданским, хоть и благородным. А вот Толстяк банально боялся, и, надо сказать, обоснованно. «Вы знали, что я пообещал, что этих людей не тронут, пока мы сражаемся на одной стороне?» Спрашиваю абсолютно спокойно. «Все это представление только для того, чтобы обрисовать ситуацию Ивнину». «Нет, не знал». Кинув быстрый взгляд на Кирилла Павловича и не найдя поддержки, окрысился Толстяк. «Это ничего не меняет! Они предатели и мятежники! Мы не можем оставить это так!» «Мы?» «Ивнин только кривится!» «Полагаю, мятежник здесь только вы!» «Что?» — только успевает выкрикнуть генерал. Удар в доспехе заставляет челюсть разлететься, словно фарфор. Толстяка несколько раз разворачивает, прежде чем он падает. От удара латной перчатки с применением силы щека рвется, кровь хлещет вперемешку с зубами. Странно, но генерал не потерял сознание, а стал отползать в сторону, оставляя на снегу ярко-красную полосу крови. «Какого беса? Фанвизин!» — взрывается Ивнин. «Он не самый лучший представитель человечества, но наказывает здесь имею право только я». «Бесспорно, Кирилл Павлович, но сейчас это дело чести». «Этот человек не должен был вставать на моем пути». «Лекаря!» — приказывает Ивнин, не обращая на меня внимания. «Не нужно это не лечиться». «Что, челюсть?» «Смерть». Беру удалившегося на несколько метров генерала за ногу и тащу навал. «Остановите его!» — командует полковник. Сначала я не понимаю, кому были адресованы слова, но через несколько секунд все встает на места. Пространство начинает гудеть от силы. У меня на пути открывается арка портала, из которой выходит парочка магов. Такой силы я не чувствовал давно, примерно со смерти дедушки. Неожиданно приходит понимание, кто передо мной. Женщина и мужчина, оба высокие, одеты в пластинчатую броню, я знал, что это по рассказам деда, но видел впервые. Смесь технологий, кевларовые вставки, весь каркас пронизан особо прочными нитями из плава более чем 10 видов крайне редких металлов. Даже если легионер вцепится в руку, прокусить ее он вряд ли сможет. Шлемов на голове нет, держит их в руках. уверенно они обладают даже большим функционалом, чем мой. Отпускаю ногу затихшего генерала. Он так и так не жилец, если в течение нескольких минут не вмешается Вишневский. «Но что-то мне подсказывает, что Сергея будут искать добрый час». «Его надо обездвижить. Первым же рейсом отправим в город», — распоряжается Ивнин. «Не сопротивляйся, малыш». Мягко проворковала женщина. Ей уже немало лет, морщины вокруг глаз дают это понять. Мужчина молчит, лишь смотрит на меня оценивающе. «Мне этот взгляд не нравится. Этот взгляд говорит о том, что меня воспринимают всерьез». Все, что я узнал за свою не столь длинную жизнь, это то, что противника надо удивлять, желательно до смерти. Легче всего это сделать, если он недооценивает тебя, пока это прокатывало ровно до сегодняшнего дня. Мы не желаем тебе зла. Решил вставить свои пять копеек маг. Сдайся добровольно. Я знал, что за убийство или его попытку меня не погладит по голове, но после сообщения о смерти императора все изменилось. «Сейчас никому не будет дело до какого-то генерала-подхалима, который только все портит. Если и есть идеальный момент, то это он». Солдаты с тревогой наблюдали за разворачивающимся конфликтом. Их можно было понять, если начнется драка, пострадают многие. Мне этого не хотелось. Ситуацию спас выкрик одного из дозорных с прожектором. «Атака!» «Вот и началось!» Снова беру толстяка за ногу и салютую грандом. Али после ментальной команды прижимается к ноге. Мы переносимся за стену, где я с отвращением оставляю кровоточащее тело бывшего генерала. Он на секунду приходит в себя, что-то невнятно говоря, но слышно одно клокотание из разбитой челюсти. Я приготовился идти до конца, пути назад нет. Сейчас в стране не осталось людей, которым можно доверить власть». А значит, оптимальным вариантом будет взять все в свои руки. Главным минусом было то, что командует всеми войсками алферов. Мне нужно как можно скорее набрать очки репутации перед простыми солдатами, чтобы в будущем свести потери к минимуму. План не самый хороший, но пока все в пределах допустимого. Генерал сделал необдуманное решение. За месяц, проведенный тут, он многим насолил. Плакать от такой потери никто не станет. А вот понять, что я не шучу и готов пойти на конфронтацию, можно. Арка портала разгорелась за спиной, выпуская уже знакомую парочку магов. Не обращая на них внимания, смотрю вдаль, кромешная темнота и похожий на солнечный зайчик диск прожектора. Вот луч света ловит в сети сначала одно гладкое бронированное тело, вот второе, а затем счет монстров идет на десятки и сотни. Выругался за спиной маг. «Готовы к бою?» «Не особо надеюсь на адекватный ответ», — спросил я. «Нам приказано взять тебя под стражу», — дипломатично напоминает женщина. «Вам это нужно?» — поворачиваюсь к ней. «Верхушка Москвы обескровлена. Власть будет сейчас переходить от одного к другому. Начнется неразбериха». «При чем здесь это?» — возражает маг. «В свете появившейся луны я вижу, как он хмурится». «У нас есть четкий приказ». Это к тому, что вы можете перейти под мою руку уже сегодня. Раскрываю карты, особо не надеясь на понимание. В Москве сейчас всего два конкурентно рода. Один из них мой. Мы знали твоего отца. Снова говорит женщина. В ее голосе я чувствую странное дружелюбие и кажется понятно почему. Он был одним из командующих вместе с Алферовым. Но идти за тобой мы не готовы. Нам известно, как ты получил власть и как продолжаешь укреплять ее. Ты, как бешеный пес, выплевывает мужчина, готовясь к бою. Таких, как ты, убивают, но, управляя людьми, ты потащишь на тот свет многих. Мы все мертвецы. Плохо, что вы еще не поняли этого. Я уже слышал, как с хрустом сминается снег под сотнями лап пришельцев. Покрытые броней тела неслись по полю, быстро сокращая расстояние. Удобнее будет сражаться за стеной, Подытуживает маг, надевая шлем. Сражайтесь. Пожимаю плечами, смотря как парочка грандов уходит в портал. Они все делают правильно, попытаясь кто-то спеленать меня тут, ничего бы не вышло. Да и по всему видимому они знают о моих боевых качествах, поэтому рассчитывают на поддержку. Мне же удобнее всего будет сражаться в самой гуще. Да, есть большая вероятность попасть под огонь своих, надо быть аккуратным. «Преимущества моего способа телепортации очевидны. Я не привязан к месту, а значит, могу помогать там, где оборона будет просаживаться. Плюс все мои заклинания носят объемный характер, куда больше и мощнее, чем чей-либо из магов. Разве что гранды, по той же схеме с глифами, способны выдать что-то похожее. Последнее время мне все лучше удается передать настроение питомцу. Он воспринимает посылы и выполняет необходимое. Вот и сейчас... Приказав держаться рядом, прыгаю под самую стену, оставляя тело толстяка на пути арды. Привычно помогая жестикуляции, строю заклинание. Луна полностью выбралась из пелены облаков, отражая свет от снега. Сейчас все поле видно, как на ладони. Даже отсюда слышу, как испуганно переговариваются солдаты. Офицеры что-то зло выговаривают, стараются всеми силами поднять боевой дух. Для многих эта ночь станет последней, особенно если запоздает подкрепление столицы. Слева и справа в небо взметнулись несколько огненных полос, уходя прямо в скопище монстров. Объятые пламенем фигуры заверещали, на поле боя резко добавилось освещение. От картины, выхваченной из темноты, мне поплохело. На спинах почти половины тварей сидели гуманоидные фигуры уже знакомых демонов. Рослые силуэты, святыми бараньими рогами, костяной лоб, глубоко посаженные глаза. Нет, я не мог рассмотреть их с такого расстояния, но перед глазами уже встал образ засланца из прошлого. Не просто так Али сегодня волновался. Произошедший прорыв не имеет аналогов, а это страшно, как и все неизвестное. Солдаты зароптали, начиная поливать огнем с удвоенной силой. Затрещали пулеметы, заставляя бегущих тварей с кувырками падать на снег, но многие из них, игнорируя простые пули, бежали дальше. Очевидно, монстры развивались, у молодняка была не такая крепкая броня, как у матерых легионеров. В сплошном ковре нападающих выделялись фигуры детей Центуриона. Они держались в некотором отдалении, на их спинах тоже виднелись всадники. Слава создателю самого Центуриона пока не было. Поток монстров выплескивается из карьеры как нефть, растекаясь повсюду пятнами. От размера Орды перехватывало дух. Солдаты с высоты вала видели все гораздо лучше. Вход пошла артиллерия, раз за разом в небо уходили крылатые ракеты, зарываясь в снег и оставляя после себя гигантские воронки. В городе производство оружия было поставлено на поток, но, тем не менее, его не хватало. Появление порталов подстегнуло оружейную гонку, дав людям небывалую мотивацию. Но ресурсы ограничены, особенно когда происходят постоянные нападения и вооруженные конфликты. Взрывчатка особенно хорошо помогала в войне за землю, но ее было мало. Основным видом взрывчатки был тротил, только его можно было производить внутри города за счет его свойств. Были случаи на стадии производства пороха, когда взрывались целые фабрики, Затем пожар перекидывался на другие сооружения, вызывая массовые пожары. Тротил в этом плане был более безопасным, да и эффективным, но все упиралось в ресурсы. Я медленно не вступая в бой. Даже на какой-то момент подвергся размышлениям, чуть не прозевав первых приблизившихся к стене врагов. Добрались твари без наездников, как-то с разочарованием отметилось в сознании. Пара кинетических ударов оставила на снегу кровавые лепешки, заставив меня контролировать силу. Сейчас не время попусту тратить внутренний резерв, это только начало. Гранды вступили в бой эффектно, ничего не скажешь. Стало понятно, на чем держалась власть императора в присутствии родов. Это настоящие машины смерти и без поддержки глифов, а символы сделали из них настоящих жнецов. Обычные маги выглядели на их фоне будто комары, жужжа, производя много телодвижений. Они били точечно и в лучшем случае выводили из строя по несколько тварей за раз, более сильные — по несколько десятков. Гранды работали как стихийные бедствия, площадями. Можно было легко догадаться, с какой стороны они выступали. В этих местах земля под ногами тварей вспучивалась и вставала колом. Появлялись розы из каменных шипов длиною в десятки метров — загорались огненные удары, подобно маленькому солнцу. Снег шипел и таял, достигая температур кипятка, но не успевал испариться, собираясь в водяные лезвия, со свистом улетающие в толпу и оставляющие после себя целые просеки. Магия достаточно пластична. Она идеальный инструмент, но использовали ее по-разному. Как и любое ремесло, Магия развивалась с опытом носителя. Интуитивно строились уникальные цепочки последовательностей. одаренно экспериментировали с состоянием и силой. Готовили свои наброски, комбинации и удары. Пока я выполнял роль добивающего. Из тысяч монстров до меня добирались десятки, где и оставались лежать переломанными телами. Тем временем поле боя мерцало всеми цветами радуги. Но монстров не становилось меньше. Они наступали настоящей стеной. Я оказался зажат между двумя огнями, нанося все больше и больше урона. Али оставался рядом, он замер, будто восковая фигура. Я отмечал, как некоторые особо опасно приблизившиеся монстры начинают мотать головами и набрасываться на своих. В один из таких моментов к нам прорвался всадник. Вблизи он выглядел именно так, как и первый найденный диверсант, разве что имел отвратительного качества металлические доспехи. «Монстр под его телом взбрыкнул, скидывая демона, а затем был уже собирался наброситься на него, но я дал команду отставить». Со стороны Али донеслось недовольное рычание, но он выполнил приказ. Легионер развернулся и в несколько прыжков добрался до следующего монстра, кинувшись на перерез. Пока ситуация была под контролем, я подбежал к упавшему демону. «В прошлый раз мне удалось забраться в его голову, надеюсь, сейчас будет так же». Это был отличный шанс узнать, какую цель преследуют разумные пришельцы. Нет худа без добра, но и добра без худа тоже. Временная передышка была обусловлена тем, что твари обтекали немаленький по размерам поселок и нападали с других сторон. Если раньше обезумевшие от ярости и жажды крови звери всегда шли в лоб, сейчас их было слишком много. А может их кто-то и координирует, не стану этого исключать. Воин в куцом доспехе вскочил, возвысившись надо мной на пару голов. Перехватив копье, демон уставился на меня желтыми звериными глазами. Пар вырывался из его ноздрей, как у быка. Как можно быстрее сократив расстояние, пустил волну ментала, отчего тело монстра содрогнулось, и он упал на колени. Моля создателя, чтобы мозги пришельца остались целыми, ударил по голове, подхватывая обмякшее тело. Видимо, сегодняшней изюминкой будет перетаскивание бессознательных придурков. Прихватив Али, прыгнул внутрь поселка к уже знакомому дому Дока. Бросив тело прямо на расчищенную от снега дорожку, навис над ним, приводя в сознание. Стоило демону открыть глаза, как я сломал всякое сопротивление, вторгаясь в разум. Тут царила настоящая каша из образов. Выхватив самое яркое воспоминание из тысяч кусочков, стал его считывать. Снова каменный круг и колонны кругом. Вокруг колено преклоненные демоны. Все до единого мужчины, огромные мускулисты. Вижу свои, точнее руки сломленного демона. Он держит копье. Перед строем из сотен будущих наездников идет кто-то в плаще. Капюшон скрывает лицо. Мне любопытно, точнее телу из воспоминания. Украдкой он подсматривает, поднимая голову. Вот слева на него шипит сосед, качая головой и сверля взглядом звериных глаз. Тело на секунду теряет обзор, а когда решается снова посмотреть, перед ним стоит фигура в капюшоне. Демон, сознанием которого я завладел, цепенеет от ужаса. Моновенье руки фигуры в плаще, и он поднимается. Только встав на один уровень, вижу лицо демона в капюшоне, точнее демонессы. Удивительная смесь лиловая кожа, роскосые глаза, кроваво-красные губы, из-под которых выпирают маленькие клыки, волосы убраны назад, по цвету чистая платина, но глаза не звериные, они имеют золотую радужку, зрачок круглый. Я даже залюбовался этой чертовкой, пока не вспомнил, где нахожусь. Видимо, сказываются ощущения тела демона, он даже перестал трястись от страха. Но затем незнакомка что-то шипит на своем языке, а потом протягивает руку, окутанную тьмой. Непростой магический эффект, ой, непростой. Тьма на ее руке будто живая. Она перетекает, подобно воде, и мерцает, словно ночное небо, полное звезд. Тьма упругой змеей бросается мне прямо в лицо. Мне? Демону? Машинально отпрыгиваю в сторону. Чувствую, как запнулся обо что-то. С ужасом понимаю, что выбрался, разорвал контакт, но выбрался из головы пленного демона. Быстро встаю, чтобы одним ударом ноги размажить голову пришельца. Не знаю, чем руководствуюсь, но слишком реальное ощущение. Будто меня бросили ногим в прорубь, а затем облили кипятком. Отвлекает рычание позади, а Али что-то хочет сказать. Повернувшись к питомцу, сталкиваюсь с ним взглядом. В разумных глазах Центуриончика панический страх. Он скалится, роняя слюну на снег, низко опустив голову. Тянусь, чтобы погладить его, но тот отпрыгивает, разрывая дистанцию. Что вообще происходит?